«Александр Март. Механики. Том 2. Глава 1. И марок одинаковых, наконец проживав, сказал Игорь, чтобы мы меньше с деталями мучились. Нам, кстати, надо будет вывести некоторые остатки, что от машины остались. — Дядь Паш! — крикнул он. — Чего? — замерев с стаканом в руке, отозвался наш хозяйственник. Ты говорил, что остатки машин куда-то переплавку можно отвезти. У нас там куча деталей от кузовов остались. И запчасти ненужные, железки всякие. Так это, завтра на платформу погрузим и отвезем все этим на переплавку. Будь спок. Заодно нам железо листовое возьмем. И Олег трубы на каркас просил. Станок для того, чтобы их гнуть, ему Виктор уже нашел. Кстати, по Виктору, сказал я, взяв кусок свежего хлебушка. Он так и ездит на Сузуке это с прицепом. Ага, кивнули пацаны синхронно. Может, ему тачку другую притащить из облака Фургон какой-то там или еще чего? Не, отрицательно покачал головой Дима, беря с тарелки здоровенный кусок колбасы. Он к Сузуке прикипел. Иван ему обещал ее в порядок привести и покрасить. Так что Виктор от епошки этого добровольно ни за что не откажется. Я сидел довольный в кресле и смотрел на своих друзей. Наверное, в этот момент у меня выражение лица было как у имбецила. Такая глупая улыбочка. Плевать. Мы получили результат, который я даже и представить себе не мог. Какие-то полгода назад я сидел и крутил гайки в сервисе. Да какой полгода? Мы тут от силы три месяца. И закрутилось все так, что моя жизнь изменилась очень круто. И я не хочу больше ничего менять. Мне нравится моя сегодняшняя жизнь. Пусть я с этими сидящими напротив меня бухающими мужиками и знаком несколько месяцев, а с некоторыми и того меньше. Но мне кажется, что я их знаю уже несколько лет. И мне с ними комфортно. Есть у меня какая-то внутренняя уверенность, что ли, что они не подведут, прикроют, помогут. И я не хочу назад, в ту жизнь. Что там? Сервис, моя однушка, сумасшедший трафик, говорящий зомби-ящик. Тут все по-другому, совсем другие люди. Будем развиваться дальше». «Хорош грузиться!» — слегка заплетающимся языком сказал мне Игорь и отвлек от моих мыслей. «Давай уже жахнем по полтосику». «У нас с открытия осталось. Все спиртное Армена. Настойку он какую-то делает. Вещь». «Может, хватит тебе, дружище?» — улыбнулся я. «Нормуль, братка!» — наливая мне в стакан этой настойки, сказал Игорь. «Завтра тебе дверь ставят. Будь спок». А за меня не волнуйся, все под контролем. Единственное, что меня не устраивало, это то, что салон будет пустым. Ну, не для того мы его строили, чтобы он пустой стоял. Да, заказы пошли, это хорошо. Но само здание это пустое будет. Задрать цены? Не вижу смысла. Тогда мы просто продавать ничего не будем. И все равно придем к тому, что придется эти цены опускать. «Как тут быть?» «Ты чего такой загруженный?» — кнул меня в бок туман. «Ты сейчас радоваться должен, что все машины продали и такую прибыль получили». «Да это понятно», — поставил я свой стакан на стул. «Мне не нравится, что торговать нечем». «В смысле?» — переспросил подошедший Иван и, услышавший, что я ответил туману. «Машин в облаке полно». Будем восстанавливать их и продавать. Да как вы не поймете. Салон пустой, там вообще ничего нет. Мы его не для этого строили. Все разом стихли. Может, я это громко сказал, может, до всех допёрло, что я сказал. И что делать, икнул Игорь. Он хоть и датенький чутка был, но смысл до него допёр. — Я вижу только один способ, — продолжил я, — расширяться. Строить еще несколько покрасочных камер и набирать людей в сервис. А в салон надо поставить штук десять разных машин в качестве образцов. И эти образцы не продавать. — В смысле? — переспросил Ваня. — Объясни, я ничего не понял. — Я тоже, — поддержал его туман. — Смысл такой, мужики. Обвел я их всех взглядом. Они так и смотрели на меня. «Кирилл сказал, что он принял сорок заказов на машины. Это на месяц, правильно?» «Ну да», — немного растерянно ответил он. «Они так сказали», — кивнул он на троицу. «Это значит, что у нас не будет сил и возможности готовить просто машины. Все люди и все ресурсы уйдут на заказанные машины. Будет очередь из желающих купить». Огромная очередь, причем я думаю, что из месяца в месяц она будет только расти. Как в Советском Союзе люди месяцами, годами ждали машины. Кирилл, какое количество людей было готово заказать или купить машины? Примерно. Больше ста человек точно, тут же ответил он. Я после сорока перестал считать, но больше ста это точно. Вот и смотрите, друзья мои. Спрос опережает предложение. Для поддержания наших штанов нам надо продавать в месяц от 60 до 70 машин. А мы только 40 можем подготовить, а остальные? Как быть еще с 30? Значит, нам надо ровно в два раза больше расширяться. «А «Ты не боишься, — спросил у меня Туман, — что мы сейчас вложим деньги, расширимся». Начнем продавать много автомобилей, а в один прекрасный момент они просто кулом станут. Рынок насытится. «Не боюсь», — уверенно ответил я. «Население нашего города 25 тысяч. Мы сейчас его хорошо встряхнули, и это только начало. Доставка, такси, производство начнут работать больше. Значит, дополнительные рабочие места, налоги, всего будет больше». И я думаю, что к нам сюда начнут переезжать люди из других городов. Сколько рабочих мест мы создали. Сколько людей сюда к нам переехали. Твоих, Валер, бойцов только одних. А у многих семьи, дети. Мы одно производство краски как подтолкнули. То же самое литейное производство. Трубы, железо. Сколько мы всего закупаем. А по машинам ситуация следующая. Сколько до нас в этом городе машин было? Сто? Двести? Это на двадцать пять тысяч? Не смешите меня. Там...» Я махнул рукой себе за спину. Статистика была такая. «Высчитывается она по количеству машин на тысячу человек. Америка. Восемьсот машин на тысячу. Германия. Пятьсот. Испания и Франция. По шестьсот. Россия. Триста». Приморский край и Камчатка чуть больше, потому что через них япошек везут. Это все я совсем недавно читал, и цифра у меня хорошо в голове засели. Тут, повторюсь, население 25 тысяч человек. Получается, что если даже придерживаться той статистики по 300 машин на тысячу человек, то только наш город сможет принять семь с половиной тысяч машин. Вы же не забывайте, сколько людей живет вокруг нашего города, в тех же оазисах, где производство. И там тоже тачки нужны разные, и легковые, и просто рабочие лошадки. В оазисах-то людей никто не считал, перепись не делали. Но там тоже пару тысяч, думаю, если не больше есть. — Ни хрена себе! — присвистнул кто-то. — Даже если мы будем по сто машин в месяц продавать... то нам такой торговли на шесть лет минимум. «А за шесть лет наш город точно станет больше», задумчиво произнес Апрель. «Точно», — кивнул я ему. «Про доставки в другие города забыли? Про то, что мы хотим найти эти порталы и сразу спасать там людей и везти сюда? Тех, кто сюда проваливаются. Поэтому нам и надо расширяться. Понятно, что все-таки семь с половиной тысяч для этого города много». Но около пяти тысяч, думаю, у нас точно купят. Что ты предлагаешь? Спросил дядя Паша. Сколько у нас сейчас людей работает в сервисе? Сорок пять человек, ответил Дима, как наш главный безопасник. Вот и надо набирать еще столько же и под них строить ангары. Будет две команды. Одна под заказ с мощностью сорок машин в месяц. Вторая чисто для салона машина готовит. — Может, тогда просто отказаться от заказов? — предложил Андрей. — пусть покупают то, что есть? — Нет, — ответил я. — Машины на заказ всегда будут. — Вот ты, Андрюх, тачку себе притащил из облака? — Да. Чуроки там стоит битый. — А почему не какой-нибудь Hyundai Тусан, например? — улыбнулся я. — И синего цвета. «Да», — покивал он, «я понял». «Вот-вот. Тем, кому все равно, пусть и покупают в салоне то, что будет. Тем, кто хочет на заказ, готовы ждать и платить чуть больше, мы будем предоставлять такую возможность. Я вот, например, отношусь к той категории людей, которые хотят не синюю BMW, для примера, а какую-нибудь красную, с полосками по кузову или двухцветную. Не хочу, как у всех». «Тогда надо не два ангара», — произнес дядя Паша. «В этих двух ангарах мы также сделаем жестянку, покрасочная камера, электрику, ремонт ходовки и двигатели для ремонта машин из облака. И еще два ангара надо для ремонта и обслуживания купленных автомобилей. Они же к нам будут все ремонтироваться ездить. А с каждым месяцем их все больше и больше будет. Через год рынок бы у машин будет». — Мысли всем понятны, — спросил я у всех. — Понятны, — хором ответили мои друзья. — Тогда, дядя Паша, с вас со Степанычем ангары. Туман, с тебя все необходимое из облака. Езжайте на склады в облако и везите оттуда все, что требуется. — Ребятишки наши, — я кивнул на сидящих Игоря Славку и Ивана, — список необходимого накидают. — Да, — выдохнул Славка, — Виктор наш уж все, что можно, купил в городе. Получается, нам надо все везти из облака, а кое-какие инструменты и оборудование делать самим. — Делайте, — пожал я плечами, — и везите. Не вижу препятствий. На следующий день работа закипела. дядя паша со степанычем рьяна взялись за разметку для будущих ангаров выделили место для навеса ведь мы планировали навозить сюда много машин нечего им под солнцем стоять я мысленно поставил нам плюсик что мы тогда купили больше земли чем нам надо было ее хватит с избытком и на ангары для сервиса и для обслуживания машин александр прием зашипела моя рация Я в этот момент обсуждал со Степановичем схему нашей внутренней дороги ко всем производствам, чтобы и подъезд был удобный, и стоянка для машин. — На связи. — Это охрана с ворот, — отозвалась рация. — Тут два человека приехали, вас видеть хотят. — Что за люди? — удивленно спросил. — Я вроде не ожидал сегодня никого. — Из мэрии нашей, говорят, по важному делу. — Сейчас подойду. Ответил я, а сам подумал, зачем это я им понадобился. Вроде вчера с мэром на открытии салона виделись. Надо было бы, он вчера бы мне все сказал. Может, заказать чего из оплака хотят? Проводите их в офис. Они сказали, что возле ворот вас подождут. Через пару минут я, выйдя из офиса, подошел к въездным воротам сервиса. Около них стояла большая багги. Я точно знал, что это машина мэрии, так как неоднократно видел, как сам мэр или кто-то из его ближайших помощников на ней ездил. В машине находился один человек. Это его помощник, кажется. Его Владислав зовут. Я его видел уже несколько раз. — Добрый день, Александр! — вылез он из багги и, широко улыбаясь, подошел ко мне, протягивая руку. Добрый, чем могу помочь? Извините, что отвлекаю вас, но мэр хотел бы с вами поговорить. На предмет чего? удивленно спросил я. Мы же только вчера с ним виделись. Это не ко мне вопрос, улыбнулся его помощник. Просто он попросил меня это передать вам и узнать, когда вы сможете к нему приехать. А вот это уже интересно. Если меня приглашают в мэрию, — Значит, дело действительно серьезное. — Интересно, для чего? — Мы вчера и перестрелку на складе обсудили, и покушение на меня вроде я не косячил больше нигде. — Он сейчас у себя? — спросил я у него, решив поехать прямо сейчас, не откладывая дело в долгий ящик. — Да, — обрадовался Владислав, — я вас могу отвезти и привезу потом назад. — Спасибо, не надо, — я вежливо отказался. — У нас есть на чем ехать, — кивнул я ему настоящие около ворот две наши белые инфинити. Одна где-то уже каталась. — Если бы эти две уехали, я бы просто на Мерседесе своем поехал. Давайте мы за вами тогда. Моя охрана тут же села в инфинити. Я сам в нее погрузился, и мы тронулись за баги мэрии. Всю дорогу, пока мы ехали к мэру, я ломал себе голову. «Для чего я ему понадобился?» «Может, надо было с собой взять кого?» «А кого?» Тут же одернул я себя. «Туман в облако уехал, Дима с Андреем где-то в городе. Не думаю, что что-то криминальное». «Да что за мысли в голову лезут? Почему сразу плохие мысли появляются?» Но, признаться честно, поволновался я чуток.